— Мы устали, — сказал он. Ночью мало спали. Он примостился на подлокотнике кресла и кивнул биате, чтобы и та села. Девушка присела на кровать. Шалго закурил сигару. — Надеюсь, вы не хотите этим сказать, что я вам помешал? — он говорил нарочито обиженным тоном. Иначе, свидетель бог, я очень бы сожалел. Вы мне кажетесь симпатичными, и я думал, вы тоже обрадуетесь нашей встрече. — Разве не заметно, что мы страшно рады? — спросила Биата с кислой миной. — Мы готовы лопнуть от радости, господин менеджер. Не правда ли, Тибор? Она была зла на старика за то, что он так провел их. — Еще как рады, — подтвердил Тибор и закурил сигару. Потом потер ладонью свой массивный квадратный подбородок. — Так чем, собственно, мы обязаны вашему визиту? Но Шалго не дал вывести себя из равновесия. Потягивая коньяк, он проговорил, «Выпейте за мое здоровье, хотя бы глоточек, не хотите?» «Нет, так нет. Вижу, вы сердитесь на меня. Но если говорить на чистоту, у меня тоже есть основания быть недовольным вами». Ведь вы чуть был не провели меня. А это уж совсем некрасиво. «Вы сыщик?» — прямо спросил Тибер и пристально посмотрел на Шалгу. «Ну, а если даже так? Это очень бы вас шокировало. Я терпеть их не могу». Представляю, сколько вам, наверное, известно анекдотов и злых шуток про милицию. Шалго, весело подмигнув тибру, пустил ему в лицо дым от сигары. Но все же вы мне кажетесь симпатичным молодым человеком. Солидного господина? «Потянула сегодня на мальчиков?» — ехидно спросил Тибор, чувствуя, что начинает терять терпение. «Короче, говорите, зачем пришли, и проваливайте». «Проваливайте. Мы немного обождем, Тибор-сюч». Шалго помассировал больную ногу и улыбнулся девушке. Тибор никак не хочет подружиться со мной. Разве это не печально? Что вы об этом думаете, Биата? Мне кажется, вы слишком много извольте болтать, господин менеджер, сухо возразила Биата. Товарный признак старческого маразма заметил Тибор Сючев встал. «Так что же вас интересует? Спрашивайте и убирайтесь!» Он говорил решительно, как человек уверенный в себе. Шалго поудобнее устроился в кресле. «Меня интересуют всего лишь кое-какие мелочи. Скажите, пожалуйста, дорогая Беата, с какой целью вы — заблуждение. Ведь ваша матушка — неурожденная Меннель. Она вообще не имеет к нему никакого отношения, — Беата молчала. Она подняла на Тибора глаза, точно ожидая от него помощи. «Вы когда отчалите отсюда?» — грубо спросил Тибор. «Браво!» — невозмутимо отозвал Саша. «Люблю людей с юмором. Вы когда отчалите отсюда?» «Превосходно сказано! Но только я не отчалю». Отсюда до тех пор, пока Биата не откроет мне правды.